Глава третья. Старик Фуруй. Кенни шел следом за дедом, хмуро наблюдая за избиением рабыни. Парень, пинающий девушку, заметил приближение Криса и остановился. — Я хочу выкупить у тебя эту рабыню! — мрачно сказал дед. — Я... я... Микир! — запинаясь сказал парень. Он задрал голову и с ужасом смотрел на страшное лицо Криса. Микир, внук второго старейшины», — вспомнил Крис, — «это тебя называют позором семьи и бездельником». Микиру очень хотелось разозлиться, но он не смел. Микиру узнал легендарного безумного генерала и теперь боялся, что тот прикончит его. Ходили слухи, что Крис совсем не знает границ. Однажды его внук прилюдно признался и сказал «мой дед любит убивать». Каждое утро встает и идет кого-то убивать. Скучно ему без убийств. О, а вот и внук. Микир посмотрел на злобного парня, который буравил его взглядом. Этот стал легендой в девять лет, воткнул штырь в яйца генерала. У Микира озноб прошел по телу. Он сделал несколько шагов назад и пробормотал. — Но это моя рабыня. Вы не можете ее забрать. — Что ты сказал? Крис грозно нахмурился. «А ну-ка, повтори, и я отпраздную годовщину твоей смерти ровно через год!» И захихикала, Кенни не сдержал улыбку. Крис сейчас выглядел очень пафосно и даже немного комично. Но Микиру было не до смеха, он сильно испугался слов Криса и даже запомнил их. «В будущем так же будет говорить». Когда Крис еще сильнее нахмурился, Микир не выдержал и зачистил. Ладно, ладно, покупайте. Мне хватит одной золотой монеты за нее. Но она злобная. Она постоянно пинает меня, хотя рабыня. Я поэтому не выдержал и наказал ее. Думал продать ее на земной рудник, пусть горбатится. Вам она точно нужна? Она из клана Охи. Враг нашей деревни. Замолкни, отрезал Крис. Он достал из своего кошеля золотую монету и бросил ее Микиру. — Справка на рабыню, чтоб к вечеру у меня было. — Я прикажу слугам, они принесут, — поспешно согласился Микир, сжимая монету в ладони. Он был рад сделке, удалось продать ужасную рабыню и вернуть деньги. Просить больше монет Микир не посмел, побоялся, что Крис ему шею сломает. — Нет, деда, — заговорил Кенни, — мы все сделаем сейчас, заберем справку и сходим в администрацию. Крис обернулся на внука и вопросительно взглянул на него. Кенни дернул носом, словно что-то нюхая. Таким образом, он показывал, что полагается на свое чутье. Криске сказал, «Так и сделаем». «Девчонка, вставай уже! Чего ты вытаращилась?» Кенни с подозрением взглянул на девочку, худенькая, стриженная почти под ноль, с веснушками по всему лицу. На шее кожаный ошейник, к которому в любой момент можно закрепить цепь. На тыльной стороне правой ладони — алый символ, который показывает ее статус рабыни. Она восхищенно пялилась на Криса. Слишком уж восхищенно. «Вставай — Вставай! — рявкнул Крис. Этот балаган уже начал его раздражать. Девочка тут же вскочила и вытянулась, как солдат. Миккир дернулся. Он в это время что-то говорил сухому мужичку с узкими усиками. Выслушав парня, мужик кивнул и побежал. «Мой слуга скоро принесет справку. Давайте подождем тут». Микир со страхом смотрел на Криса. Ему совершенно не хотелось, чтобы этот зверь приближался к его дому. «Так даже лучше», — мрачно сказал Кенни. Микир скосил глаза на парня. «Будь это любой другой десятилетка, Микир избил бы его до кровавых соплей. Он любил бить слабых и не отрицал этого. Но перед ним внук Криса». Микир рефлекторно свел ноги, защищая колокольчики. «Ой!» — Микир встал ровно и облегченно выдохнул. Его жест никто не видел. Кенни с Крисом направились в сторону большого светло-желтого здания с вывеской «Клинок Фуруя». За ними на почтительном расстоянии шла девочка. «Подождите меня!» — Микир поспешил следом. Догнав рабыню, он пихнул ее, чтобы она упала но рабыня умудрилась увернуться и пнула Микира. «Я тебя казню за такое!» — прошипел взбешенный парень. «И отпразднуют годовщину через год!» «Пошел ты!» — буркнула девочка. «Придурок!» В это время Кенни тихо сказал деду. «Мне кажется, что она про На самом деле у Кенни не было сомнений, что эта девочка про Ира не могла чувствовать эмоции обычных людей. Они не владели праной и не могли транслировать свою ауру вовне. А вот эмоции пронариев Ира ощущала хорошо, поэтому Кенни настоял на том, чтобы провести процедуру передачи раба как можно скорее. А для этого нужно идти в администрацию со специальной справкой, которая доказывает принадлежность раба к пронарию. Ты уверен? Крис сразу стал серьезнее. От него повеяло убийственным эмоки. Нет. Кенни поежился. Он понимал всю опасность ситуации. Деревня Ядовитой Гадюки была разрушена волной драконов, и клан Охи сбежал. Около полутора месяцев назад Крис и группа пронариев из деревни Белого Ворона напали на клан Охи и перебили всех пронариев, а обычных людей захватили в плен. Эта девочка смогла обмануть пронариев и притворилась обычным человеком. У нее должна быть большая злоба на деревню, и отпускать ее просто так нельзя. — Давай потом разберемся с этим, — предложил Кенни. — А пока справку не принесли, поговорим с кузнецом. Крис и Кенни стояли напротив оружейного магазина, в котором работал единственный ремесленник с золотой праной во всей деревне — кузнец Фуруй с рангом лейтенанта. — Ладно, — проворчал Крис. Он оглянулся и приказал. — Стойте тут! Если куда-то уйдете, я шею вам сломаю, поняли? — Да, — хором ответили девочка и Микир. Кенни и Крис вошли в магазин. Они оказались в небольшом темном помещении, посреди которого стояли три стеклянных куба. В первом кубе на деревянной подставке покоился метательный нож с бордовым лезвием. Во втором кубе — длинный меч, клинок которого отливал лазурным цветом а в третьем кубе хранился овальный коричневый щит с непонятным рисунком. За тремя кубами виднелся прилавок, у которого сидел кучерявый седой старик и что-то рассматривал в увеличительное стекло. За его спиной на стене висели сабля, копье, лук, топор, алебарда и булава. «Маловато тут оружия!» — заметила Ира. «Старик-фуруй!» — крикнул Крис, не обращая внимания на стеклянные кубы. «Встречай гостей!» Чего тебе надо? раздался ворчливый голос. Старик поднял голову. Он был немного похож на Эйнштейна, такой же лохматый, с усами, только во взгляде легкое безумие. Я вообще-то от него ничего не чувствую, удивила Сира. Он же лейтенант, да? Я даже генералов чувствую, почему этот старик закрыт. Кенни тоже не знал ответа. С внуком тебя познакомить хочу. Крис подошел к прилавку, Кенни шел за ним. Твой внук! Фуруй убрал увеличительное стекло и без интереса взглянул на Кенни. «Золотая прана, да?» «Уверен, ты расстроен!» Крис хотел ответить, но Фуруй не дал ему. «Как вы узнали, что у него золотая прана? Какой способ использовали? Генерал Мар одолжил свой проверятель!» «Да», — кивнул Крис. «Кенни только сейчас узнал, что артефакт из панциря Чудо-Черепахи называется «Проверятель». Дурацкое название». «Патриарх продал тебе искру Лафая!» Фуруй остро взглянул на Криса. «Ты ведь ее хотел купить?» «Я купил другую искру, более качественную», — усмехнулся Крис. «Ладно, хватит болтать. Покажи внуку что-нибудь, как мы договаривались». Фуруй фыркнул, но выглядел он довольным. «Мальчик, смотри внимательно». Старик начал разминать плечи, и неожиданно гаркнул, разбрызгивая слюну во все стороны. «Включи пранозрение!» Скривившись, Кенни активировал прием. Фуруй расположил ладони так, словно держал невидимый мячик. А затем он начал выпускать прану, которая образовала небольшую сферу. Прошло несколько секунд, и сфера начала вытягиваться, принимая форму небольшой иголки. Наконец Фуруй закончил. В его ладони лежала золотая игла длиной в мизинец. Держи, поиграй пока. Фуруй протянул иглу к Кенни. Это что-то невероятное, пробормотал Ира. Кенни был с ней согласен. Он осторожно взял иглу, пощупал ее. Холодная совершенно не отличается от обычной иглы. Не зря солнечную прану называли еще праной Творца, только что фуруй создал иглу за несколько секунд. Если бы Кенни не использовал пранозрение, он бы увидел, как Фуруй буквально создает иглу из ничего. Разве это не сила Бога? — Кенни, что-то странное происходит, — вдруг встревожилась Ира. Она первой заметила, что в комнате стало темнее, и звуки почти пропали. Кенни насторожился, поднял взгляд на Криса. Тот стоял с улыбкой на лице, вытянув руки вперед. Он застыл и не шевелился, как восковая фигура. «Дед?» — Кенни взглянул на Фуруя и медленно вытащил клинок. Кузнец сложил руки на животе и довольно улыбался. «Правильная реакция!» — совершенно чужим, искаженным голосом заговорил он. Кенни вздрогнул и отступил на шаг, держа перед собой меч. «Тебе интересно, что происходит, да?» Фуруй чуть наклонил голову, копна седых волос легла на его плечо. — Что ты сделал с дедом? — Кенни стал нервничать. Вид этого старика вызывал у него подсознательный страх. Чутье подсказывало ему, что перед ним кто-то необыкновенный. к Старик Фуруй начал странно смеяться, сильно походя на сумасшедшего. В его зрачках появились алые искорки, его зубы слегка вытянулись и заострились. Кенни стало страшно и жутко. Он не понимал, что ему делать в такой ситуации. — Ты смелый мальчик! — проскрипел Фуруй, чуть вытянул руку и сжал ладонь в кулак. Кенни застыл, непреодолимое давление сковало его тело. Он попытался вырваться, сделать хоть что-то, но у него не получилось. Мышцы отказывались повиноваться. — Я чувствую твою душу! Фуруй вышел из-за прилавка и подошел к Кенни. Он наклонился к его лицу и начал двигать носом, высунул язык и коснулся им лба Кенни. Нямка! Фуруй с удовольствием почмокал губами. Будет немного больно, но потерпи. Тело Кенни мелко задрожало. Никогда он еще не испытывал такого ужаса. Фуруй раскрыл рот, показывая десятки заостренных зубов. Он сжал холодными пальцами виски Кенни и приложил зубы к его голове, вот-вот готовый проломить ему череп. Фуруй замер, он отпустил голову Кенни и отошел на шаг. — Твоя душа под защитой, — с сожалением сказал этот монстр. — Кто-то могущественный ее защищает. — Жаль. Фуруй протянул руку, в его ладони соткался кривой кинжал. Придется просто убить тебя. Как жаль, как жаль. Фуруй приложил лезвие к горлу Кенни и снова замер. В его глазах появилось замешательство. Подожди. Нет. Кинжал исчез, Фуруй отступил. Если я тебя убью, то станет проблемой для меня. На шее у Кенни появился алый разрез, из которого потекли струйки крови. Невозможно описать тот ужас, который он испытал от действий этого сумасшедшего старика. Слишком это было жутко, нечеловечно! Что же мне с тобой делать? Фуруй, не мигая, смотрел на Кенни. Он протянул ладонь, и в ней появился предмет, внешне похожий на панцирь черепахи. Только черный и покрытый золотистыми линиями. Фуруй погладил артефакт, прикрыл глаза, затем закивал, что-то забормотал. «Вот оно как!» — он открыл свои безумные глаза и улыбнулся. «Так тому и быть. Сделаем так Как интересно!» Фуруй схватил ладонь Кенни, и она разморозилась. Он вытянул ее и положил на панцирь. Золотые линии на артефакте вспыхнули, в глазах Кенни потемнело, он потерял сознание. Фуруй постоял несколько секунд, прежде чем убрать панцирь в карман. Он устало вздохнул и пробормотал. «Как утомителен этот маскарад!» Его острые зубы вернули свой человеческий вид, из глаз пропала краснота. Старик Фуруй вновь вел себя как нормальный человек. Он протянул палец и коснулся раны на шее Кенни. Порез исчез, даже следов крови не осталось. «Теперь посмотрим, сколько пользы ты получишь», — подумал Фуруй, взглянув в лицо Кенни. Он знал, что сейчас мальчик получает три подсказки, которые помогут ему в будущем. Эти подсказки могут быть чем угодно. Раскрытие тайны, предсказание будущего, правильное решение в каком-то вопросе. Но каждый из подсказок сильно повлияет на его судьбу. «Теперь надо менять личность», — мысленно вздохнул Фуруй. «Грязный фермер должен был уже заметить меня. Надо уходить». Несколько секунд Фуруй спокойно смотрел на Кенни, затем пошел за прилавок, открыл там неприметную дверь в свою комнату и начал собирать вещи. Ему было достаточно дотронуться до предмета, и тот исчезал в его объемном артефакте. Во время сбора Фуруй нашел стопку очень старых комиксов, которым уже не один десяток лет. Осторожно дотронулся до первого. «Американский вампир, 1976». «Отец мой, брат мой», — прошептал он, убирая комиксы в объемный артефакт. «Вы должны понимать, почему я хочу это сделать». Фуруй собрал вещи, вышел из комнаты и встал за прилавок. Надо все закончить тут. Ха-ха! Ожил Крис. Ты хорошо подумай. Ладно, мой внук очень талантлив. Вряд ли ты сможешь когда-нибудь получить такого ученика. Да-да. Фуруй помахал рукой, словно отгонял насекомое. Все, идите уже, я подумаю. Кенни тоже ужил. Он с открытым ртом пялился на фуруя, не понимая, что тут вообще происходит. — Ладно, ладно, мы уходим. Пойдем, маленький Кенни. гробастов внука, Крис вышел из магазина. Дождавшись, когда дверь за дедом и внуком закроется, Фуруй поднес правую руку к лицу. В его ладони появилась белая маска. Когда маска легла на лицо Фуруя, его тело начало меняться. Он стал гораздо выше, раздался в плечах, сухие руки и ноги покрылись канатами мышц. Его волосы окрасились в черный, подбородок стал круглым с вертикальной прорезью посередине. «Теперь я буду Фира", прошептал здоровяк. Оглядел магазин в последний раз и вышел через заднюю дверь. Не прошло и десяти минут, как через главный вход вошел новый посетитель. Выглядел он очень примечательно. Выше двух метров, лысый, одетый в очень простую крестьянскую одежду, которая не могла скрыть мощные мускулы. На лицо гость был очень простодушный, с пухлыми губами, мясистым носом и светло-карими глазами. В левой ладони он держал грязную мотыгу, которую иногда покачивал. Он прошелся по магазину, оставляя после себя земляной след. Его ноги были босые в земле, штанины закатаны до колен. Опять опоздал. Грустно вздохнул он и вышел из магазина через заднюю дверь.